Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о здании, в сейф и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос, осведомился «Халлоу». Андрей молчал, прижимая трубку к уху «Халлоу! Халлоу!» Рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводивший жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой. «Вставай, вставай, Катя, корабли стоять, два корабля синих, один голубой». Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью. «Шлюха паршивая, неисправимая!» и раскрыл папку. Дело о здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах города. В шестнадцатом, восемнадцатом и тридцать втором участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оли Свенсон, сорока трех лет, рабочей бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся. В хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, двадцати пяти лет полицейский, ночью исчез с поста на углу главной и алмазного, найдены его портупея, и все Больше никаких следов. Моника Лерье, 55 лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее. Всего более сорока исчезновений. Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, По описаниям, вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольд, 63 лет, парикмахер на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса, вошел в трехэтажное красного кирпича здание, на углу второй правой и серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32 лет фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на третьей левой улице неподалеку от костела. Давид Мкртчан, рассказал, как встретил в глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рея Додда, 41 года, осенизатор. Они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рей Дод сказал «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты иди, значит, я задержался». Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Макротычан ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой. Что же касается Рея Додда, то он исчез бесследно и навсегда.